Глава 12. А с Жюльеном никаких контрактов. Все будет героически, по воле случая. Все они боятся выглядеть смешными, а я поступлю так, как Маргарита Валуа по отношению к юному доломолю самому замечательному человеку того времени. А мой милый Жюльент, исключительный. У него в мыслях нет опереться на кого-нибудь, обратиться к другому за поддержкой, он презирает других, и потому я не презираю его. Если бы Жюльен был знатен, но беден, то это было бы пошло, в этом не было бы того, чем отличаются подлинно великие страсти, не было бы темной неизвестности грядущего». Мадемуазель де Ламоль была так увлечена своими мыслями, что на другой день незаметно для себя стала превозносить Жюльена маркизу де Круазнуа и своему брату. И это, в конце концов, уязвило их. «Берегитесь этого молодого человека», — воскликнул ее брат. «Если будет революция, он первый казнит нас». «Итак, господа», — говорила она недругом Жюльена, — Вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам споют, ведь это был не волк, а просто волчья тень. Матильду напугали слова брата, но на другой день она пришла к заключению, что это величайшая похвала. В наше время его решимость пугает их. Я повторю ему слова моего брата, посмотрим, что он на это ответит. «А что, если он такой же, как Дантон?» задумалась она. «Хорошо, тогда во время революции Круазнуа и мой брат будут героическими баранами, которые пойдут под нож без малейшего сопротивления. На плахе они будут бояться нарушить правила хорошего тона, а мой маленький Жюльен всадит пулю в лоб первому якобинцу, который явится его арестовать. Он не побоится дурного тона». Эти слова пробудили в ней какие-то мучительные воспоминания. Ведь Декелюз, Декрознуа, Делюза и ее брат в один голос упрекали Жюльена в том, что у него вид святоши, смиренный и лицемерный. Она сыскала ему оправдание. «Их ехидство и доказывает, что это самый замечательный человек из всех, кого мы видели в эту зиму. В нем есть настоящее величие» а это-то их и задевает. Разумеется, он беден и учился, чтобы стать священником, а они командуют кавалерией, и им учиться не нужно. Граф Декилюс превосходил своих сотоварищей тем, что обожал лошадей и знал им цену. Это его страсть, а также его неулыбчивость доставили ему уважение в их кружке. На другой день, позади огромного кресла госпожи Деламоль, господин Декелюс при поддержке Круазнуа и Норбера стал оспаривать лесное мнение Матильда о Жюльене без всякого повода, прямо с места в карьер, едва завидел мадемуазель Деламоль. Она пришла в восхищение от этого маневра. «Даже его черный костюм внушает им страх», — подумала она. «И вот все они нападают на одного». «Что же было бы, если бы он носил эполеты Она нашла интересный ход в защиту Жюльена. «Стоит завтра какому-нибудь дворянину из франшкантейских гор установить, что Жюльен его побочный сын, и завещать ему свое имя и несколько тысяч франков, через полтора месяца у него появятся совсем такие же усы, как у вас, господа, а через каких-нибудь полгода он сделается гусарским офицером» вот тогда величие его характера не покажется вам смешным. Значит, господин будущий герцог, у вас есть только один, да и тот устаревший довод — превосходство придворного дворянства над дворянством провинциальным. А что же у вас останется, если в отцах у Жюльена будет испанский герцог? Тамившийся в плену в Визансоне во время наполеоновских войн, и этот герцог на смертном одре признает Джульена своим сыном. Рассуждения Матильды уже не казались остроумными, даже нарбя осмелился сказать ей, что это дурно пахнет. Да вы никак взялись читать мне нравоучения? Уж не заболели ли вы, друг мой, состроив озабоченную мину, сказала ему Матильда. Вы верно хотите стать префектом Вскоре Матиду стал занимать другой вопрос: отвечает ли ей жюльен взаимностью, ведь он был ей только другом, А ведь это такая смелая натура. он бы не побоялся сказать мне, что любит меня. Ей теперь решительно некогда было скучать, занимаясь неведомыми ей доселе заботами. Дочь весьма умного человека, который в один прекрасный день мог став министром вернуть духовенству его угодье. Мадемуазель де Ламоль была предметом самой неумеренной лести в монастыре сердца Иисусова. Ей внушили, что благодаря всяческим преимуществам, происхождению, состоянию и всему прочему, она должна быть счастливее всех других. Матильда не избежала пагубного влияния этого внушения. Каким умом не обладай, трудно в десять лет устоять перед обоснованной лестью целого монастыря. Теперь же она восторгалась своей решимостью изведать великую страсть. «Пусть это опасно», — говорила она себе. «Без этой высокой страсти я умирала от скуки в самую прекрасную пору моей жизни, упустив свои лучшие годы». Жюльен не понимал, что значат взгляды его подруги но почувствовал, что граф Норбер стал с ним чрезмерно холоден, а господа де Келюз де Люз де Круазнуа стали держаться с ним крайне высокомерно. Но это не смущало его. Неприятности такого рода случались с ним не раз после какого-нибудь вечера, когда он блистал в разговоре больше, чем подобало его положению. Если бы не Матильда и ее внимание он бы нашел повод уклониться от прогулок по саду в компании этих молодых людей с сусиками. «Невозможно, чтобы я так уж ошибался», — рассуждал сам с собой Жюльен. «Ясно, что мадемуазель Деламоль глядит на меня пристранно, но в глубине ее прекрасных голубых глаз я вижу какую-то пытливость, что-то холодное и злое. Разве такова любовь? Госпожа Дориналь глядела на меня не так». Как-то раз после обеда Жюльен, проводив господина Даламоля до его кабинета, поспешно возвращался в сад. Когда он подходил к компании, окружавшей Матильду, до него долетело несколько громко произнесенных слов «Матильда поддразнивала брата». Жюльен дважды отчетливо услышал свое имя. Но при его приближении разговоры затихли, и ему ничего не оставалось, как только удалиться».